Глава 12 Арбалетчики выдергивали из упыри болты. Солдаты проверяли амуницию. Рене, Гроунг, Кэри и я приблизились к проходу между колонн. С нескольких шагов, если смотреть ровно, проявлялась ведущая под землю лестница. «Туф, та этот ваш заколдованный вход!» Сказала Кэри небрежно. Он же, обычные ставни!» Она оглядела колонны. «Простенькая маскировка. Днем обычному человеку проход не увидеть, а приличные магии по пустырям не шастают». «Погоди, а как же ритуал?» – спросил я. Кэри засмеялась. «Какой ритуал? Развод это был. Рене, поздравляю, тебя пытались обуть». «Тогда что получается?» – задумался я. «Это не крипта? «Я не чувствую магических искажений», – сказала Кэри. «Не верите? Магичек позовите». Рено обернулся к площади и крикнул Девочки, подойдите, пожалуйста. Я сама их спрошу, в полуголоса проговорила Кэри. Подошли пятеро девушек в накидках с капюшонами. Знакомых среди них не было. Кэри обратилась к ним. Приветствую, коллеги. Покажите, пожалуйста, где ближайшая магическая башня. Барышни на секунду замерли, уставившись на Кэри, у двух даже капюшоны сползли, открыв русые головки и смазливые, очень удивленные мордашки. «Там!» – девчата дружно указали в одном направлении. «А какая там башня? Какой магии?» – уточнила Кэри. «Ну ты дура совсем!» – возмутилась низенькая девочка. «Откуда нам знать? Мы вообще на окраинах впервые!» «А как же вы нашли это место?» – удивился я. «Рене показал на схеме. Сказал на пустыре. Поведала серьезная, востронусая девчушка». Кэри добродушно спросила Рене. «Смогли бы они почувствовать башню вблизи от магической аномалии?» — Да, — дерзко заговорил о Какая крипта, Рене, ты о чем нам наплел? — Но ведь демон же и упыри, — воскликнул он. — Ну, живут они здесь, пожалуй, плечами, то есть жили. — Демона вызвали, — заметил я с умным видом. На меня посмотрели и снова повернулись к Рене. — Что-то же там есть, — сказал он растерянно. «Вот мы и подходим к самой сути», — заговорила Кэри. «Это не крипта, значит, артефактов не будет. Скорее всего, там святилище Двуликово. Туда по ночам ходят респектабельные люди, дабы обратиться к силам, к которым они, по идее, обращаться не могут». «Значит, там должно быть много всяких дорогих магических штучек», — азартно прорычал Гронк. «А сами маги тебя не смущают?» — спросила великана. «Ну, чего вас смущаться?» – изобразил громк непонимание. «Еще, разорив это гадючее гнездо, мы окажем услугу обществу», – воскликнула низенькая магичка. «И наживем могущественных врагов», – грустно добавила Кэрри. «Думай, вих». Я собрался с мыслями. Могущественные враги? Самая страшная тьма и смерть за нас. Об остальном и думать смешно. По стратегии, кажется, все, значит, переходим к тактике. Внизу кто-то есть, будем исходить из того, что они знают о недавнем побоище. Не проявляют активности просто потому, что ждут нашего решения. Думают, что мы уйдем, но, безусловно, готовы к нападению. Сами напасть они не могут, проход узковат, перестреляем. Кого мы можем встретить? Да тех же солдат, раз отступники, уважаемые в миру люди. Ну и маги, само собой. Как бы я отразил нападение? Взорвал бы криптовое масло в фляжках. Мы же должны быть уверенными, что идем в крипту. А Кэри и других ведьмах противник не знает. Сразу нас должна ждать ловушка. Довольно большое помещение, куда мы все должны поместиться. Просто так нам стоять смысла нет. Неприятелю нужно нас чем-то занять. Выставят против нас солдат. Ну и пожертвуют героями, когда мы в большинстве туда вопремся. Как они это определят? Просто минуту или две перестанут спускаться новые бойцы. Понятно, что всеми солдатами жертвовать не станут. Резерв сразу рванет, зачищать тех, кто остался наверху. Э, план компании, в общем, сложился. Я обратился к Рене. Нужно отобрать у стрелков фляжки с криптовым маслом. Из факелов слить. Не заливали еще заправим обычным. Он сразу уловил мою мысль. А почему только у стрелков? «Они останутся наверху», — сказал я, заговорил глухо. «Первыми пусть идут мечники, когда я выскочу обратно». «Ты пойдешь с ними?» — удивился он. «Когда я выскочу обратно», — я терпеливо продолжил, «стрелки должны быть готовыми расстреливать всех, кто покажется из прохода». «Приготовь для меня десяток фляжек с фитилями. Я протянул ему сумку. Сюда пока сложите». Рене отправился распоряжаться. Пятьдесят мечников построились десятками. Я подошел к магичкам. «Девочки, идем сразу за первым отрядом. Готовьтесь с ходу колдовать, поддерживать своих. От прохода далеко не отходите, я с вами постою, прикрою». Девчата побледнели, поджали губки, смотрели решительно. Я хотел сказать им еще пару слов, но решил не ломать героический настрой. Мы подошли к проходу, я аккуратно развязал тряпку на луке, девчата дружно уставились на ушки тыца. «Черт, вот с какими мыслями пойдут они в бой!» Пропустили первый десяток, я шагнул к проходу, бросив небрежно за мной. Бегом по ступенькам вылетел, как и ожидалось, в просторном круглом зале. На стенах в подставках горели факелы. Нас встретили обычные стражники с алебардами. Вот парням не повезло. Сволочи эти отступники. Бросили ребят на убой, пользуясь служебным положением. Задача первого отряда удержать плацдарм у входа и продержаться до подхода подкреплений. Мечники запросто связали боем по два-три алибордиста. Наемники действительно многое умеют. Бывшие солдаты гарнизона пытались навалиться дружно, но путались, мешались. Наемники же легко, ускользая от атак, непредсказуемо нападали но на увлеченных боем стражников, и новые трупы падали на пол. За нами следом ворвался второй отряд и сходу ввязался в резню. Магички подняли руки, дружно запели заклинание. Я спросил девчат, как их магия отличает своих людей от таких же человечков. Востроносая стояла ко мне ближе всех, сунула руку в карман, вытащила жетон на ниточке, сказала «Надень». Низенькая насмешливо проговорила «Вспомнил, маг, всем сразу раздавали, не фиг было опаздывать». «Так, поем, не отвлекаемся», — присек я разговорчики в хоре. Надел же то, ну что сказать, голова прояснилась, стало весело, даже угарно. Хорошая магия, полезная, захотелось драки. Третий отряд влился в общее побоище. Стражников заметно потеснили к центру зала. Фронт растянулся, и в случайный интервал к нам бросились трое стражников с алебардами на перевес. Сразу все сочувствие к ним улетучилось. Эти скоты хотят зарезать девчонок. Стражники бежали уступом. В два прыжка я сократил дистанцию. Первый нацелился на меня. Я присел и закрутил подсечку. Сталь пронеслась над головой, загремела по плитам пола. Стражник фронтом приложился к поверхности и по инерции немного пробороздил носом. Двое чуть притормозили. Прыгаю с пола и луплю ближайшему ребром ступни в бок. Сука, кольчуга. Впрочем, неприятелю тоже досталось. Скотину с коса бочила, рвение резко упало. Но третий почти добежал до ведьмочек. Еще два шага я в отчаянии выбросил в его сторону левую руку, пытаясь оглушить энергетическим ударом. Правую со знаком огня нельзя, могу сжечь ведьм. Магички шустро отпрянули в стороны. Тело непонятным образом ускорилось, в стену сначала врезалась алебарда и без перехода впечатался стражник. С небольшой задержкой стек на пол. Поверх изображения появилась надпись. Внимание! Превышение порога магической энергии на единицу. Вы спонтанно использовали во лжбу физическое ускорение. Опыт плюс 20. Дружественные бойцы не пострадали. Удачливость плюс 1. Ваша способность магии времени 3. Это очень хорошо. Однако пока я тут скакал, в зал вбежал последний десяток мечников. Я подбежал к магичкам и прошипел быстро наверх. На меня обернулись пять вдохновенных мордашек с горящими глазками. Я схватил одну за плечо, направил к проходу и выдал пенделя для пущей убедительности. Взял за руку вторую, направил, но пинка дать не успел, сама побежала. Остальные все поняли, рванули на выход. Я отсчитал 5 секунд и тоже ускорился вверх по ступенькам. Вылетаю на свежий воздух, а эти курицы стоят у самого входа кучкой, тупо пялятся в проход. Я прыгнул, широко расставив руки, повалил всех на пол. Девчата упали, неуклюже возмущенно запищали. Я заорал «Лежать!». Через пару секунд какая-то ведьма пискнула. «А лежать только на животе? Можно на боку?» Еще через секунду другая спросила, может, хватит уже лежать? Хватит, решил я. Поползли. Как? – заорали нехором. По-пластунски. Отползайте бок, сказал я сурово. Давайте шустрее, пока жопы не задымились. Сам я жабьими прыжками удалялся от прохода в сторону от направления ударной волны. А эти волшебные молодые идиотки поднялись на карачки и поползли ровно от прохода. Явно нет в здешних школах ОБЖ, не говоря уже о НВП. Из пространства между обломанными колоннами шарахнуло пламенем. На мгновение заложило уши, идиоток бросила на пол плашмя и немного протащила. Их накидки сзади загорелись. Ведьмы вскочили на ножки и с визгом рванули, как метеоры. Врезались в арбалетчиков, мужики опрокинули их на пол, прижали к спинами к плитам, сбили пламя. Перевернули спинками кверху и следными струями залили пострадавшие участки кожи. Сразу видно солдатскую выучку. Какой-то день уринотерапии. Я подбежал к Рене, спросил, фляги готовы? Он кивнул на сумку. Я опустился на корточки, нашел в сумке старый ремень, намотал пока на левую руку. Повесил сумку на плечо и побежал на левый фланг строя. Отошел почти на край площадки. У противника точно есть маги. Кто-то же подорвал уже фляжки. Мне совсем не нужно попадать этому кому-то на глаза, кстати. Настя, у тебя какая сейчас предельная дистанция? 120 метров, сразу поняла меня демон. Где мне появиться? Давай по команде в 10 метрах слева и сразу врубай завесу мрака. Без тебя б не догадалась, проворчала она. Я хмыкнул оглядел строй. Бойцы наготове, Ведьмы сверкают попами, пока заняты самолечением. Рене что-то им крикнул, встали, ровно подняли ручки. Я обернулся к проходу. Началось. На площадку вышли три фигуры в плащах с капюшонами. Арбалетчики дали дружный залп, но ни один болт не поразил цели. Снаряды отклонялись от заколдованных силуэтов. Я снял лук, накинул заряженную стрелу в выстрел. Достал следующую. Маги протянули руки к нашему строю. Я выстрелил. От их рук к арбалетчикам сорвались зигзаги молний. Третья стрела на луке натягиваю. Солдаты не сдержали болезненных криков, но никого вроде не убило, а взрываться там нечему. Побежали сообщения. Поздравляем, хэдшот. Вы убили мага еретика высокого уровня. Опыт плюс +100. Поздравляем, хэдшот. Вы убили мага еретика высокого уровня. Опыт +100. Поздравляем, хэдшот. Вы убили мага еретика высокого уровня. Опыт +100. Поздравляем, хэдшот. Вы убили мага еретика высокого уровня. Опыт +100. Поздравляем. Три хедшота за 10 секунд. Опыт плюс сто. Опыт? И все? — воскликнул я мысленно. Попробуй привязать их души к тушкам, — хмыкнула Настя. Нафиг они с выбитыми мозгами сдались, — сказал я раздраженно. Пусть их твои коллеги забирают. А да нет, — крикнула Настя. Ага, — сказал я задумчиво, вглядываясь в поверженных врагов. Мне почудилось, что сплит поднялись с густки мрака, потянулись к трупам, тела конвульсивно дернулись, будто издалека донесся еле слышный источный слитный визг. Темные силуэты впитались в землю. Гребите в ад, их теандры хуевы! вспомнился мне любимый фильм. Тебе показалось! запальчиво вякнула Настя. «Да и ладно. Из прохода выбегали солдаты. Ёлки-палки, копейщики, да каких я еще не видел. Здоровенные, в шлемах с наличиями, в пластинчатой броне, со щитами, строятся. Болты наших стрелков не причиняют им заметного урона». Я крикнул «Не стрелять!». Рене продублировал команду. Наши стрелки опустили арбалеты. Солдаты закрыли проход полукольцом. Видимо, за их спинами накапливаются стрелки или мечники. Я достал из сумки первую фляжку, поджег фитиль знаком огня, раскрутил на ремне и послал в центр вражеского построения. Рвануло точно между колонн, к ногам наших солдат швырнуло оплавленные щиты, шлемы, пластинчатую броню. Наконечники копий пролетели раскаленными метеорами высоко над головами. Блин, стрелы сгорели, вот где взять новые эльфийские стрелы? Ладно, переживем, кто следующий? Волосы на голове чего-то шевернулись, коса сделала явную попытку расплестись и закудрявиться. Хотя, что вроде такого? Из прохода вышли пятеро высоких э, существ. В балахонах вместо капюшонов птичьей маски с клювами. С чего вдруг такая реакция, я вникать сразу не стал, значит, что-то почувствовал. Заорал во все горло «Огонь! плиз, Стреляйте!» Арбалетчики заторможенно подняли арбалеты, редко полетели первые болты. Магички преодолели оцепенение, подняли ручки, завизжали. Стрелки стали работать активнее. Никого из врагов поразить не получилось, зато отпустила какое-то наваждение. Ну точно, магию ее-то я и почувствовал. Я схватил фляжку из сумки и запустил с ремня. Одна из фигур подняла руку, мелькнула молния. Фляжка рванула в воздухе, обдала жаром. Четверо вражеских магов из пяти подняли вверх руки, постояли так мгновение и резко направили ладони в сторону стрелков. От противника устремились огненные хвостатые метеоры. Среди арбалетчиков взорвались шаровые молнии. Бойцов расшвыряло по площадке в основном в виде обугленных фрагментов. Организмы в комплекте как минимум контужены. Нет у нас больше стрелков, неприятеля ничто не сдерживает. Зато у нас есть 2-3 секунды до следующего удара. Я схватил фляжку, подумал Насте, давай завесу и бегом за мной, заорал Рене. В атаку, широким фронтом, бегом! Сорвался в рывок, демон появилась в трех шагах. Рене закричал и, выхватив шпагу, побежал на врага. За ним рванули орки и гномы. Даже ведьмы сделали по два-три неуверенных шага. Появилось сообщение. Ваш демон задействовал способность кражи магической энергии. Энергия демона плюс 10. Ваша энергия плюс 10. Повышение порога 10 единиц. Противника чухался, но колдовать, к счастью, мог только один. Он посылал в меня и Настю, вернее, в темное облако, молнию за молнией. Метеоры, походу, долго заряжать. Нам везло, молнии изменились в притирку два раза, нервы словно окатили кипятком, но во фляжку не попало. Ну, добежал до неприятеля, три прыжка, а флягу взрывать вот совсем неохота. Выставил вперед левую руку и хотел ускорить неприятеля, но они же заразы просто стоят, никуда не бегут. Очень мне захотелось их отодвинуть в проход между колонн. Они от нас и на два шага не отошли. Поздравляем, вследствие превышения порога магической энергии вы спонтанно задействовали скрытую волшбу. Порыв ветра, опыт плюс 20. Порыв ветра относятся к магии воздуха. Поздравляем, вы открыли новую способность. Опыт плюс сто. Мага вздула в пространство между колонн. Я поджег фитиль знаком и отправил следом за ними фляжку. «Наська, исчезни!» — подумал я. Упал на плиты плашмя с воплем. «Легай!» Не успел толком доорать, от колонн шарахнуло пламенем. Мир стал оранжево-бордовым. Подумалось, что это точно все. Перед глазами вместо кадров моих безобразий из жизни поплыли черные буквы. Огонь узнал вас и призывает. Вы согласны принять огонь родной стихией? Да, нет. А, это как основной браузер по умолчанию. Конечно, согласен. Может, не сожрет? Да. Родная стихия приветствует вас. Сила духа плюс 10. Знак огня плюс 2. Чудесатость плюс 2. Удачливость плюс 2. Одержимость демона плюс 10. Опасный уровень одержимости – 201, отождествление – плюс 2, опасный уровень отождествления. У Димана появилась способность принимать вашу пищу. Вот теперь-то она у меня тараканов нажрется. Опыт – плюс 1000. Вы уничтожили 5 темных магов-малефиков. Опыт – плюс 1000. Вам доступен переход на следующий уровень. Желаете перейти? Само собой, желаю. Ваш уровень – 4. Класс Огненный Некромант. На ваш выбор вы можете открыть способность к магии, увеличить удачливость на 10, чудесатость на 10, поднять уровень вашего демона без потери очков, опыта. Ну лех, капризно пропела Настя. Сожрёшь 100 тараканов, сказал я сурово. Она вздохнула. Гад ты все таки Ладно. Я отметил увеличение Настиного уровня. Ваш демон переходит на четвертый уровень без потери очков опыта. Одержимость плюс 20. Довольно, зараза. Ваша способность наставник демонов увеличена до уровня открыватель талантов, тренер мастеров. Ваша способность повелитель демонов увеличена до четвертого уровня. Опекун, родственник, вызывающий непреодолимую одержимость. Самостоятельность вашего демона плюс 10. Порог магической энергии 15. У вашего демона появились за спиной крылья. У вашего демона появилась характеристика чертова гордость. У вашего демона появилась способность, взмах крыльев, подавляет волю к жизни у живых противников, снижение мотивации, ослабление действия заклинаний магов, затрудняет заживление, увеличивает время восстановления. Интервал 15 минут, применений в сутки 10 Замечательно, всего-то делов, пробежался с гранатой под танк, вернее с атомной бомбой на летающую тарелку. Думаю, хватит тут лежать, поднимаюсь, отряхиваю брюки. Я себя чувствую прекрасно, только черную рубашку в тонкую белую полосочку чуть испачкал. Поправил черный галстук бабочку в белую горошину. А прочие воинство пребывает в депрессии, лежат и слегка дымятся. Хорошо, что слишком близко не успели добежать. Я прокашлялся. «Можно вставать. Походу, это была последняя серия». Рене поднял лицо от плит, огляделся, поднялся на ноги. Спросил возмущенно. «Как последняя? Зря мы, что ли, столько натерпелись. Теперь уже точно пойдем в это чертово подземелье». Рене никто особо не возражал. Даже арбалетчики. Магички обнаружили десяток вполне живых стрелков и занялись их лечением. Я подошел к девушкам с луком. Ушкам стало нехорошо, завернулись в трубочки. Не было времени замотать в тряпочку перед рывком с гранатой. Девочки не сразу меня поняли, пришлось сделать свирепую морду. Низенькая ведьма все-таки заинтересовалась. Погладила уши, что-то шептала, подула, распрямились. Но висели поникшие, как у щенка дворняги. Сказала, что так и должно быть после таких неприятностей. Вот пристрелим кого-нибудь, снова встанут топориком. Арбалетчики тоже активно оживали, осматривали разбросанное оружие. Удалось подобрать каждому по относительно исправному арбалету. Гномы и орки существенного урона не понесли, разве что у бородатых бороды укоротились и завелись. Да, гигантов припекло, но они от этого только злее стали. Даже ведьмы не помышляли об отступлении. Оно и понятно, с голыми-то попами. Впрочем, их место в тылу, никого отвлекать не будут. Подошли Рене, Кэрри и Гронк, обсудить, что нас может ждать и к чему готовиться. «Будут маги», — открыла совет Кэрри. «Во-первых, некроманты, это значит личи, мертвые маги, стражники. Они в основном специализируются на проклятиях, хотя и в ближнем бою могут доставить проблемы зачарованным оружием. Вих у нас некромант, вся надежда на него, он сможет упокоить личи». Также будут разные духи от привидений до воплощений смерти. Эти сводят с ума или просто убивают, смотря по их силе. — А скелеты, зомби и вампиры? — спросил Рене. Кэрри заговорила задумчиво, Упыри, скорее всего, всех перебили. Они же по сценарию летели просто кушать. Какой им был смысл оставаться внизу? Для скелетов и зомби нужно большое кладбище, а как мы выяснили, это подземелье с катакомбами индийцев не связано. Ты сказала, во-первых, некроманты, а кто, во-вторых, спросил я. Она грустно покачала головой. И во-вторых, и в-третьих, там могут быть даже маги света, если это храм Двуликого, хотя вряд ли. Гарри задумала, стряхнула челкой, отгоняя непрошенные мысли. Мы точно встретим стихийных магов, колдуют они медленно, им нужно сохранять с жертвой визуальный контакт, короче, перестреляем. Но сильные маги вызывают элементальные стихий. После смерти мага они не исчезают, их придется разрушать. Самые живучие земляные двигаются, медленно дерутся в ближнем бою. Самые быстрые вихри, ударил и удрал, вытягивают из живого влагу, душат. Магичек наших запросто поубивают, воздушные и самые слабенькие. Хватает одного арбалетного болта. Водяные двигаются медленно, бьют на расстоянии, к ним нужно подбежать и зарубить. Они долго собираются силами. Самые опасные – огненные. Могут притаиться, скрытно переползать, наносят повреждения не лично кому-то, а заполняют объем. Хуже всего, когда накрывают жертву полностью. Считай, заживо сгоришь. Я почесал в затылке. А одновременно могут нападать элементали разных стихий, и их можно держать в одном помещении? Кэри сказала. В том и радость, что нет. Они плохо сочетаются друг с другом. Воздушные выдают засады в огненных, те вспыхивают. Земляные их тупо затопчут, водяные погасят. Вихри ослабляют водяных, водяные могут атаковать земляных. Маги обычно дают элементалям два типа задач – патрулирование и охрану пространства. «Ага», – принялся я рассуждать, – «это наверняка будет какой-то лабиринт. В коридорах патрулируют личьи вихри». Проходы стерегут огненные и привидения в комнатах маги и духи смерти с водными или земляными элементалями. А что нас ждет в центре? «Маги разума и жизни», — грустно вздохнула Кэри. «Я читала несколько статей об уничтоженных святилищах Дуликова, немного об этом культе. Только маги разума и жизни служат Дуликову непосредственно, творят обряды, заключают сделки. Она спросила меня». Помнишь, я рассказывал о собаках? Смысла можно добавить не только пёсикам, но и медведям, тиграм. А если человеку перелить жизни, он становится зверем, оборотнем. Между магическим интересом и гордыней очень тонкая грань. Легко искорёжить карму и попасть в рабы двуликова. Все это прекрасно!» – проворчал Громк. «Но я в жизни не поверю, что это единственный выход из лабиринта. Что им мешает просто удрать?» «Прихожане, так сказать, или клиенты, удрали, конечно», — усмехнулась Кэри. «Но маги не могут бросить святилище без помощи двуликого. Их узуродованная карма вернется и напомнит о себе. Всех, кто им хоть немного дорог, ждет ужасная судьба. худшая, что они могут себе представить. Для них это хуже самоубийства. Они будут драться». «Ну, если главные злодеи сбежали, может, оставим бедолаг в покое?» — спросил я не смело. «Только жестокая карма магов сохраняет нас людьми в этом мире», – строго заявила Кэрри. «Злодеи вернутся сюда уже завтра, и знаешь, что примутся в первую очередь?» «Дай-ка подумать», – улыбнулся я, – «наверное, примутся за злодейство». «Они начнут нас всех искать», – зло проговорила Кэрри. «И обязательно найдут. У нас же нет возможности как-то договориться, выйти из игры».